Глава 32. В ловушке города. Гражданский аэропорт города М был заполнен десятками конвертопланов на нитри гильдии и наёмников. На них постепенно грузились прибывающие отряды. Это всё происходило пока ещё без особой спешки и суеты. В здании аэропорта в это же время проходила регистрация наёмников на предстоящий рейд. Здесь же находились отряды, ожидавшие своих членов для того, чтобы пройти регистрацию. «И долго нам еще тут торчать?» — спросила нетерпеливо светловолосая девушка в раздражении, оглядывая холл аэропорта, полный людей. «Вместо того, чтобы стоять тут и причитать, Слав, лучше бы заранее подумала о том, что это должно произойти, и заехала бы за Алексеем!» — в тон ей ответила вторая девушка. «А ты тогда чего не заехала за ним?» «Девчонки, заканчиваем спорить по пустякам!» — вклинился в их вялую перепалку мужчина, облаченный в тяжелую боевую броню. Фама, а Бишоу заехать за ним. Просто подождём. Время есть. Кстати, а Фами, он сможет участвовать в рейде? Он ведь ещё так до конца не восстановился. Кость в прошлый раз его надолго не хватило, и я прямо скажу, повторять этого не хочу. Повернулась к мужчине одна из девушек. Он чувствует себя уже намного лучше, а нам нужен стрелок, хороший стрелок. Я не сколько не сомневаюсь в твоём опыте, Кость, но это же дурацкий риск. Да ты и сам ещё так до конца и не восстановился!» «Вась, да хватит уже!» — прервала её Ладислава. «Они оба не мальчишки, да и нам действительно не хватает стрелка, тем более что Костя наверняка всё обдумал. Так ведь, Кость?» «Да», — лаконично ответил мужчина и кивнул куда-то в сторону главного входа аэропорта. «Кстати, вот они». «Действительно, продираясь через небольшую толпу, состоящую из обслуживающего персонала, пилотов и наёмников, К ним спешили Фомас с Алексеем. Мы не опоздали, запыхавшись, спросил Стрелук, оглядываясь на помятого внешне Алексея. В городе пробки, гвардия и кланы превратили его в настоящий муравейник. Ещё и этот кадр, как обычно, проспал. Ну к этому мы уже давно привыкли, отмахнулся Константин и уже на ходу добавил. Нет, не опоздали. Пойдёмте регистрироваться. Мы пока вас ждали, все варианты причин рейда перебрали, но так и не пришли к чему-то одному. Если кратко, хрен его знает, что за суета поднялась и почему поднимают всех без исключения, резюмировала слава. И зачем такая секретность? добавила Василиса. А кто у нас рейд-лидер? Как обычно, в последнее время Евгений. Он сейчас один из самых опытных командиров в нашем отделении гильдии. Рейд-лидер и командир отряда Васильчаков, как ему и положено, находился возле переносной стойки регистрации на пару с главой отделения гильдии. "Давай, регистрирующимся отрядом по возможности исчерпывающие объяснения. Из-за экстренного формирования рейда никто ещё не успел подготовить вводный инструктаж, поэтому за всё приходилось отдуваться рейд-лидеру". "Смотри, как то отказывается", сказала Василиса, заметив, как сразу две группы наёмников отходят от стойки регистрации и направляются к выходу. Ничего удивительного. Если это срочный рейд, значит случилось что-то очень плохое, но и награда будет соответствующая. Я пытался что-то разузнать без вас всех, но меня даже близко не подпустили. Секретная секретность, фыркнул на это с раздражением Фома. Подойдя к стойке регистрации, Константин приложил руку к экрану, проходя идентификацию и первичный акцепт контракта. Вчитываясь во всплывающие строчки на экране, лидер отряда с удивлением расширил глаза. «Что это такое?» Он поднял вопросительный взгляд на рейд-лидера. «Это рейд высшего уровня угрозы, ребята», ответил Евгений. «И отказ от него будет означать ваши исключения из рядов гильдии. В соседнем районе появился обелиск проклятых богов фиолетового мира, и он уже стоит там несколько недель». «Твою-то мать! От жопа!» прокомментировал услышанная Фома, и сейчас все в отряде оцелутов были с ним согласны. Приземлив арнедаптер возле какого-то заброшенного заводского здания, расположенного на самом отшибе, мы вместе с седьмым первым делом попробовали открыть проход к связи единства и были удивлены тем фактом, что привычная дверь с отпечатком ладони посередине не появилась. Высокая концентрация проклятой энергии носитель пояснил конструкт, когда ни на второй, ни на третий раз открыть проход не получилось. Проклятая энергия, похоже, сбивает направление открытия прохода в связь единства. «Мне нужно время для проведения корректирующих расчетов». «И сколько тебе понадобится на это времени?» — спросил я, одновременно с этим заглядывая в кабину орнитоптера, чтобы отключить работающий двигатель. «Не могу точно сказать, носитель. Интенсивность проклятой энергии постоянно скачет, из-за чего прогнозировать это трудно. Не дольше пяти дней, но, скорее всего, значительно быстрее». «Пять дней?» Я аж подавился воздухом, услышав этот прогноз. «Пять дней?» В груди шевельнулся отголосок страха, который я с усилием постарался подавить. Мы возле города, где появился обелиск тёмных богов. Понимаю, но от вашего возмущения ничего не изменится. Как я уже сказал, в худшем случае подстройка займёт 5 дней, но вероятнее всего я сделаю всё намного быстрее. Возможно, вас это немного утешит, но в перспективе после калибровки затруднить для меня открытие прохода к связи единства станет значительно тяжелее. Я лишь глубоко вздохнул, решив ничего не говорить в ответ на слова седьмого. Смысла злиться на него сейчас никакого не было. Лучше верить в то, что у конструкта всё получится сделать быстро, и нам с Алисой удастся выбраться из этого города, избежав столкновений с местными, захваченными под контроль фиолетовой сущностью. В конце концов, я хорошо помнил фиолетовый мир и то, во что он превратился после прихода туда тёмных богов. Белый тигр, услышав о том, что для нас на некоторое время оказался закрыт проход в Связь Единства, смачно выругался, не стесняясь при этом в выражениях. Что же до Алисы, то как обычно, внешне она не изменилась, оставшись невозмутимой, хотя Седьмой тут же от reportровал мне, что хорошо почувствовал её нервозность. Похоже, сестра не была до конца уверена в собственных силах. Так, и что будем делать? спросил наконец тигр, немного успокоившись. Попробуем здесь отсидеться. Вроде тихо. К сожалению, это невозможно, ответила за меня сестра. Да, Алиса права. Не думаю, что нам дадут это сделать, ответил я, прислушиваясь к собственным ощущениям. После приземления я всё отчетливее ощущал приближающееся к нам хоть и медленно искажённое пространство. Проклятый бог сжимал вокруг города свою силу, каким-то образом влияя с помощью неё на саму ткань реальности, заставляя его искривляться таким образом, чтобы никто не мог выбраться из этой ловушки. Этот существув в буквальном смысле загребал к себе всех живых попавшихся в радиус влияния его силы. Предполагаю, в самом городе нас должно ждать множество порабощённых, готовых захватить для своего господина как можно больше еды. Впрочем, уверен, что даже у проклятого бога имелся предел сил, особенно когда в ход шли такие способности. Так, Ришкофель. Единственный вариант, который я сейчас вижу, это использовать тебя как обычно в качестве разведчика. Попробуем ту же схему, какую использовали в Алом мире. Осторожное продвижение и разведка. Главное для нас это найти надёжное укрытие и переждать время до момента, пока Седьмой не разберётся со своей способностью открывать проход к связи единства. Уверен, если будем действовать осторожно и скрытно, всё должно получиться. Я не против, согласился Тигр, но тут же добавил: Только ты помнишь, что нам скорее всего противостоит целый город кровосчунных. Обойти их внимание будет непросто. А вот здесь я с тобой не соглашусь. Этот город даже покрупнее М. Здесь наверняка должны быть сильные наёмники, стражи и гвардейцы. Проработить всех просто невозможно. Я кивнул в сторону видневшихся далеко впереди высоток мегаполиса, которые с этого расстояния казались мне игрушечными шпилями. Уверен, там сейчас идут очень жаркие бои по обосчённых стими, кто всё ещё не подчинился. А ещё обязательно должна быть реакция со стороны гвардии и кланов. Если её нет, значит, она уже готовится. С этим согласен. Не стал спорить Тигр. Итак, с тем, как мы двигаемся, что ищем, разобрались. Теперь осталось понять, куда мы двигаемся. А вот тут, похоже, придётся нам довериться твоему чутью. Я никогда не был в этом городе. Понятия не имею, где может находиться что-то похожее на нормальное убежище. По счастью, в этом городе приходилось бывать мне, фыркнул в ответ Ишкафель. Предлагаю двинуть вначале к одному из отделений наёмников. Возле него, как обычно, должны быть резиденции старших кланов. Как мне кажется, не считая военных без гвардии и их штаб-квартиры, сейчас это потенциально самое надёжное убежище в городе. Если вы всё решили, думаю, нам следует поторопиться, подала голос Алиса с неожиданной для неё тревогой на лице, смотря куда-то на север. В сторону, откуда, как я чувствовал, к нам приближалась граница искажённой реальности. Я уже давно заметил, что чувствительность Алисы в некоторых моментах была значительно лучше моей, хотя медиумы традиционно испытывали с этим много проблем. Не знаю, с чем было связано это отличие сестры от медиумов нашего мира, возможно, в Золотой школе были распространены какие-то иные тренировочные подходы или ещё что-то. В любом случае, сестра была права. Засиживаться на месте сейчас не следовало. Что-то к нам приближалось. Я только сейчас сумел почувствовать это. Откуда-то со стороны барьера проклятого бога. И не сказать, чтобы это что-то быстро ползло, но мне хватило лишь самого поверхностного ощущения, чтобы с отвращением непроизвольно сделать шаг назад. Вот же гадость какая-то. Понятно, почему даже Алиса занервничала. Такое ощущение, будто в погребную яму с головой нырнул. Пойдёмте. Не думаю, что это заметило нас. Просто мы у него на пути. «Это?» В трёх словах объяснив всё тигру, я быстро подошёл к брошенному орнитоптеру, открыв специальный квадратный люк на его левом боку и вытащил два аварийных комплекта. Кинул один Алисе. Внутри было много полезной мелочи, включая рационы питания, рассчитанные на пару дней. В терминале оказывалось, что срок хранения не ограничен, но опасения, конечно, имеются. Мелькнула у меня непроизвольна мысль, но я постарался силой засунуть её подальше. «А что с орнитоптером?» — уточнил между тем тигр. бросим. Подниматься на нём значит привлекать к себе лишнее внимание, да ещё и рисковать попасть в искривлённое пространство. Сам посмотри на небо, уже даже солнечные лучи не пойми, как падают на землю. Не беда, в связи единства ещё больше десятка таких аппаратов. Естественно, никто спорить со мной не стал. Не теряя времени, мы двинулись вперёд, в сторону, где далеко впереди виднелся город, и шкаффель, исполняя свою часть плана, пропал из виду, отправившись разглядывать территорию впереди. Я сейчас говорил не о том, что находилось от нас в радиусе километра 2. Тут мы с Алисой и сами чувствовали большинство проблем. Он ушёл значительно дальше, пытаясь понять, есть ли где-то в округе нормальные люди. Божественной сущности без действующего контракта с носителем сделать это было проще простого. Временами белый тигр появлялся перед нами, отчитывался о том, что узнал, корректировал направление движения и пропадал вновь. Первые проблемы начались, когда мы приблизились к пригородам. Согласно переданным заранее сведениям из шкафеля, он обнаружил сразу несколько сотень патрульных команд, рыскающих по частным домам, прилегающим к городу. Судя по внешнему виду и вооружению, все они принадлежали к разным кланам. Действовали профессионально и слажено, что явно говорило об их опыте. Одержимые проклятым богом долгое время сохраняли рассудок и свои прошлые знания, становясь в руках сущностей из фиолетового мира, по сути, самыми эффективными инструментами. Ради своего нового господина они были готовы абсолютно на всё. Они были полностью зависимы от его силы и желаний. По крайней мере, так это было написано в методичке, которую я читал перед своим отправлением в фиолетовый мир. И в библиотеках гильдии физические и психические изменения с парабощёнными происходили значительно позже, а сейчас они практически ничем не отличались от обычных людей. Приходилось прилагать значительные усилия, чтобы не попадаться в их поле зрения, как магического восприятия, так и физического. Не самая простая задача, и без Алисы с тигром её выполнить мне было бы очень сложно. Мы с сестрой как раз двигались по пустой строительной площадке, обходя стороной один из патрулей одержимых, когда случилось то, чего я ожидал сейчас меньше всего. Знаешь, парень, пожилуй ты самый лучший носитель моей сущности из всех возможных. Раздавшийся голос в моей голове чуть не оглушил меня, заставив сбиться с шага. «Звезда, давно ты очнулся?» Я ошарашенно остановился. «Я уже несколько недель пытался с тобой связаться». «Слышал я тебя, но мне это было неинтересно. А вот сейчас интересно». Прервал он меня. «Я проголодался, а ты мне должен, парень. Ты же помнишь?» «Что?» Тебе не интересно? Какого я смачно выругался и двинулся дальше, ощутив на себе удивлённый взгляд Алисы. Хорошо выучился ругаться, молодец. Итак, ты готов отдать долг, парень? Звезда, похоже, не особенно был расположен говорить. Прямо сейчас? Нет, я всё ещё слаб. А в этом месте, где-то находится кусок вкусного пирога. Мне надо подготовиться, чтобы его съесть. кусок пирога? Звезда говорит о тёмном буге? Не хотелось в это верить, но всё походило именно на это. В любом случае, рано или поздно ты встретишься с пирожком, как бы ни трепыхался, и тогда не забудь позвать меня на обед. Я хорошо ощутил в словах Звезды издевку. Не буду гарантировать, что на этот раз ты не пострадаешь, но зато я наемся. Погоди, я же должен тебе больше суток времени. Почему ты не хочешь их использовать прямо сейчас? Нет. Я всё ещё восстанавливаюсь. Какая-то идиотская логика. Звезда. Звезда, твоя та мать. Мой путник, как обычно, пропал в самый неожиданный момент и больше не собирался отвечать на вопросы. Ян послышался голос Алисы, отвлекая меня от мыслей о звезде. Что это такое? Она смотрела куда-то на небо, и я, проследив за её взглядом, уже в который раз за сегодня удивлённо выругался. С западной стороны к городу приближались сразу несколько сотен тяжёлых бортов конвертопланов с характерными клановыми раскрасками, включая символику тигров и шершней, заметных мне даже с такого расстояния. Рядом с ними можно было увидеть чёрные борты конвертопланов наёмников и огромное количество тяжёлых десантных вертолётов гвардии с красной символикой императора. А вот и силы спасения. Возле нас появился белый тигр. Только как-то их маловато, не думаете?